Глава 10 Коул помедлил с ответом, но его лицо определенно покраснело. Он попытался взять ее под руку, чтобы проводить к двери, но Тиффани резко выдернул руку. «Но ведь до этого не дошло, не так ли?» Покаянно произнес он наконец. «Но могло дойти?» «Не надо так волноваться. повелел привести вас сюда. Так или иначе. Но мы не стали бы удерживать вас долго», только чтобы позлить воронов Опять это чертова вражда в планы Тиффани никак не входит, чтобы ее держали здесь как заложницу. Но если она признается, кто такая, они отвезут ее прямиком к отцу, чего не должно случиться ни в коем случае. Тиффани ограничилась тем, что одарила Коула злобным взглядом. «Вы ковбои или бандиты?» И язвительно поинтересовалась она. «Хотелось бы знать, прежде чем входить в ваше...» «Логова. «Мы чтим закон, мэм», — отозвался он, оправдываясь, — «скорее обходите его». «По-вашему, заплатить вдвое больше, чем вы стоите, значит, обойти закон?» Тиффани слегка покраснела, смущенная подобной прямотой, и, коротко кивнув, двинулась по направлению к своему временному жилищу. Но едва она пересекла порог, как резко остановилась и принюхалась». Калаханом нужна не экономика, им нужен новый дом. Этот превратился в помойку. Короткий затоптанный коридор вёл в просторную комнату, где громоздилось несколько кушеток и кресел. Мебель, очевидно доставленная с востока, когда-то была красивой, но теперь обветшала и выцвела. Камин почернел от дыма, который должно быть затягивало в комнату из-за неисправности дымохода. На стенах в крифе в кость висели картины. Деревянный пол был покрыт слоем пыли, таким толстым, что на нем отпечатались следы подошв. Неужели в этом доме совсем нет слуг? не обернулась, чтобы задать этот вопрос Коулу, и вскрикнула, поймав собственное отражение в овальном зеркале, висевшем на стене коридора. Ее лицо казалось серым от пыли и было заляпано грязью. Она с трудом узнала себя. Вытащив платок, принялась тереть щеки, но без воды только размазала грязь. «Увидели мышь?» — поинтересовался Коул, внося в дом ее чемодан, и добавил в ответ на ее непонимающий взгляд. «Вы вопили на весь дом!» «Ничего подобного!» — заявила она. «Я всего лишь вскрикнула. Кстати, терпеть не могу мышей. Если вы хотите сказать, что дом кишит мышами, то можете сразу отнести мой чемодан обратно в повозку» он хмыкнул. «Лично я никаких мышей не замечал. А теперь бегите наверх и выберите комнату, куда отнести этот неподъемный чемодан. Можете поставить его здесь. Сейчас для меня первоочередная задача — смыть всю пыль и грязь, в которой я, по вашей милости, вымазалась. Покажите, где я могу вымыться». «Отнеси это наверх, Коул. Я провожу нашу гостью, куда она хочет». Коул обернулся на голос. «А я думал, что ты...» Любопытство оказалось сильнее меня, перебил его, вновь прибывший, и двинулся назад, туда, откуда пришел. К тому времени, когда Тиффани обернулась, она увидела только его широкую спину. «Пойдемте, рыжик, ванна там». В обычных обстоятельствах она бы не сдвинулась ни на шаг. Какое нахальство! Неужели он действительно придумал прозвище «Исходя из цвета ее волос»? но все ее тело зудело от пыли, забившейся под одежду. Тифани поспешила за высоким незнакомцем, неодобрительно поглядывая на его длинные черные волосы. Она бы приняла его за слугу, если бы не револьвер, заткнутый за пояс. Или в Монтане даже слуги носят оружие. Они миновали лестницу, ведущую на второй этаж, и двинулись по полутемному коридору. В конце виднелся свет, лившийся из открытой двери. Это оказалась кухня. Тиффани бросила взгляд внутрь и крепко зажмурилась. Затем сосчитала до десяти и вознесла короткую молитву, прося Господа дать ей сил. Кто бы ни готовил здесь в последний раз, он оставил кухню, заваленной грязными тарелками и кастрюлями. «Пожалуй, вас действительно не мешало бы отмыть», со смешком произнес низкий голос. Открыв глаза, Тиффани обнаружила, что ее смешливый спутник стоит перед другой дверью, которую только что распахнул. Но она лишь смутно видела фарфоровую ванну. Ее взгляд был прикован к его лицу, к светло-голубым глазам, резко контрастировавшим с черными волосами и загорелой кожей. В этих удивительных глазах поблескивали смешинки, наводя на мысль о добродушном нраве. С выразительными чертами и широким лбом это было очень мужественное лицо, гораздо более красивое, чем ей приходилось видеть. Высокий, гибкий и мускулистый, в черной рубашке с длинными рукавами, с голубым платком, повязанным вокруг шеи, в темно-синих брюках и черных сапогах, заляпанных грязью. Он кивнул в сторону небольшого помещения за своей спиной. А «В ванной имеется сток. Трубы ведут в огород» которые старый Эд развел за домом, так что, спуская воду, мы увлажняем почву, пусть даже с мылом. Последнее, видимо, было шуткой, и Тиффани пропустила ее мимо ушей. «Старый Эд? Кто это?» «Повар, по которому мы ужасно тоскуем. К сожалению, нам не удалось уговорить его остаться. Старый пройдоха заявил, что пришло время двинуться дальше и посмотреть мир». «Не слишком ли поздно пускаться в путешествие в его возрасте?» «Вовсе нет. Ему едва за тридцать. Тогда почему его называют старым?» «Он посидел много лет назад, когда наткнулся на гризли. Хотел раздобыть провизию для ужина. Медведь, видимо, тоже. Эд так растерялся при виде косолапого, что выронил ружье. Тема была не слишком подходящей для дамских ушей, но у Тиффани разыгралось любопытство». Но ему удалось убежать. Несся, как олень, и даже быстрее, когда услышал, что медведь палит в него. Она устремила на него недоверчивый взгляд. «Но какой абсурд!» Незнакомец рассмеялся, очевидно, над ней, и Тиффани возмущенно выпрямилась. Для ковбоя он держался слишком непринужденно и чересчур нахально. Впрочем, такой привлекательный мужчина должно быть привык флиртовать с женщинами. «Конечно», — сказал он. Просто старый Эд так испугался, что у него возникла эта безумная идея. Вернувшись на следующий день, он обнаружил, что его ружье лежит на земле, а на стволе кровавый отпечаток лапы. Медведь, наверное, наступил на блестящую штуковину, которая досталась ему в качестве трофея, и подстрелил самого себя. Но в то утро старый Эд проснулся седым, как лунь. Последнее послужило Тиффани напоминанием. «У меня не рыжие волосы». «Почти рыжие», — с ухмылкой возразил он. «Если хотите добавить в ванну горячую воду, зажгите плиту. Если нет, то все готово». Насос был установлен несколько лет назад по настоянию Эда. Его злило, что все наполняют ведра в кухонной раковине, когда он пытается приготовить обед. Так злило, что он отказывался готовить пока не добился своего. Этот второй насос отлично качает воду. «Я не могу больше ждать. Боюсь, если не смою с себя эту грязь, то начну кричать». Провожатый пожал плечами и отошел от двери, открыв проход в крохотную ванную. «Наслаждайтесь». «Наслаждайтесь?» Тиффани вдруг осознала, что именно этим и занимается. Она разговаривает с совершенно незнакомым мужчиной, хотя отлично знает, что это неприлично. Ведь их даже не представили друг другу. Это совсем на нее не похоже. Но она никогда еще не встречала такого красавца. Раздосадованная, она позволила себе так увлечься. Тиффани шагнула вперед. «А вы здесь работаете?» — поинтересовалась она. «Здесь все работают. Кстати, если уж мы коснулись работы, вы не слишком молоды для экономки». «У меня такое ощущение, что если вас отмыть, вы окажетесь очень хорошенькой и очень молоденькой». «Вовсе нет. Я намного старше, чем выгляжу, примерно вашего возраста. Сколько вам лет?» Он хмыкнул. «Если я отвечу, вы тоже ответите?» «Почему она все еще разговаривает с одним из работников?» «Ладно, неважно». Он ухмыльнулся. «Так я и думал». «Я посторожу дверь, хотя, пожалуй, вам лучше запереться изнутри. Для вашей же безопасности».